Ладонями закрывая уши и, притянув ноги к груди, сжимаюсь в углу на диване. Борясь с подступающей горло тошнотой, никак не могу усмирить мысли, хаотично мечущиеся в голове. «Никого нет. Уходите. Оставьте меня в покое». Раскачиваюсь на месте и до безумия жалею, что отпустила Фила. Да, в его компании было неловко, но я чувствовала себя в безопасности. А что теперь? На экране мобильного продолжает высвечиваться неизвестный номер, а звонок в дверь сменяется настойчивым стоком. Мысленно готовлюсь к худшему, но внезапно слышу глухой голос лестничной клетки. «Это курьер, продукты, откройте!» Совсем юный парнишка в кепке с фирменной эмблемой сети супермаркетов равнодушно передает мне пакеты, доверху груженные едой, и, бросив на прощание небрежную улыбку, уходит. «Спасибо!» Произношу вслед исчезающему силуэту курьера и ухмыляю своей трусости.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 Наигранно возмущается Машка. Я волновалась. Пытаюсь вставить хотя бы слово, но Зайцеву не остановить. Девчонка в деталях начинает описывать каждую минуту, проведенную с Егором, вдали от шумного мегаполиса. Окрыленная до мурашек, влюбленная и беспечная. Зайцева совершенно оторвана от реальности. А я не спешу спускать ее на землю и молчу про квартиру, разгневанного Артура и необходимость искать новое место работы. Это все подождет до понедельника. А сегодня пусть хотя бы одна из нас почувствует себя счастливой. Беру зайцевое слово, что завтра мы увидимся на занятиях. И больше не смею мешать влюбленным. Уверена, рядом с Мишином ей не придется скучать. Но не успеваю закинуть мобильный в дальний угол, как снова кусок пластика в моих руках начинает подавать признаки жизни, на сей раз сигнализируя о входящем сообщении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 сообщает Шахов, подобно автоответчику. не тебе привет, никак как устроилось. Адвокат сумел мирно расторгнуть сделку. Теперь можешь купить другую квартиру. Только впредь будь внимательнее, да и вообще...» «Спасибо», — шепчу, недослушав. Его чёрствый голос, напрочь лишённой эмоции, холодит душу. «Мне бы прыгать от радости, но от чего-то осадок от слов Шахова слишком тяжёлый». На мгновение в трубке повисает неловкое молчание.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 Сотый раз вспыхивает и Маша, стоит мне на перемене повидать ей обо всем. «Ты сама-то, Янка, понимаешь, что вся эта история притянута за уши?» «Маш!» Недоверчиво пожимаю плечами. «Думаешь, я сама собрала чемодан и съехала?» «Нет, я не сомневаюсь, что сделку можно аннулировать, а тебя выселить. Вон, в новостях постоянно мелькают сюжеты про черных риэлторов. Да и подонок этот Шахов уверенно на многое способен, чтобы защитить своего сыночка от неугодной ему связи с нищей оборванкой» паре чувства дает подруга, но тут же ладошкой прикрывает рот. «Прости». «Все нормально», — улыбаюсь. Глупо обижаться на правду. «Ян, ну ты-то сама-то веришь, что этот урод вдруг решил отмотать все назад?» взволнованно продолжает Зайцева. «Верю, не верю, но деньги и правда зачислены на мой счет. Ян сказал, что адвокат...» «Талиева, не тупи!» Взрывается Маша, но тут же берет себя в руки, вспоминая, что началась лекция. «Какой адвокат?»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 «Не сейчас». «Филатов!» — отскакиваю от парня. «Мне не нравится его тон, меня смущают его прикосновения. А шепот кажется до невозможности неуместным. Ничего я твоему шаху не сделаю, только спрошу!» Про себя повторяю номер аудитории, в которой у Яна должна сейчас начаться лекция, и пытаюсь пройти мимо Фила. Но парень упорно стоит на моем пути, будто не понимает, что перемена не резиновая, и каждая минута на счету. «Не сейчас» повторяет, дрожа, чего невольно вздрагиваю и напрягаюсь. Слышать с Филатова таким непривычно. Мне надо сейчас. Я тоже могу быть настойчивой. Пропусти. Нет. Блондин делает уверенный шаг ко мне. Его однозначно что-то беспокоит. Фил немного нервно проводит ладонью по волосам, а затем улыбается своим мыслям и легко так говорит: "Шах сегодня решил остаться дома. Давай лучше кофе выпьем". А? "Ты врешь!» повышаю голос.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 И вынуждает выглянуть во двор. «Все еще хочешь к нему?» «Не понимаю, о чем говорит Филатов, а потом кручу головой, то выглядывая на улицу, то поднимая взор на напряженное лицо парня». «Саш, ты чего?» Сбавляет он. «Поговорить на нервах мы успеем всегда». Филатов ухмыляется, а после обхватывает мое лицо ладонями и поворачивает в нужном направлении. «Что ты хотела Увидеть его? Поговорить?»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 Прислонившись к дверце черного дорогого автомобиля, Ян держит в своих объятиях Бельскую. У всех на виду он нежно проводит ладонью по ее щеке, путается пальцами в белокурых локонах, смотрит на нее с умилением и трепетно касается своими губами ее. Красивая пара. Бормочу, умоляя слезы повременить. Фил прав, Яну не до разговоров. Им вроде видеть Шахова с Бельской мне не впервой, но почему-то им на сегодня это особенно больно.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 Держит за руку и улыбается все что достается мне лишь сухой кивок и холодный привет Да идти перепадают когда рядом фил Я благодарна Сашке за помощь он оказался прав Бельская колет взглядом и морчит носик но меня не трогает белокурая стерва настолько увлечена подготовкой к свадьбе что простила мне и томатной сокой сорванную то простила мне и томатный сок и сорванную помолвку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 на публике ограничиваясь невесомыми поцелуями в щеку и легкими прикосновениями наших ладоней. Мне все равно неловко. Постоянные косые взгляды его поклонниц, перешептывание за спиной и необходимость врать не для меня. Я не об этом. Задумчиво произносит Саша, продолжая смущать взглядом. Парень явно собирается сказать что-то еще, но не вовремя подоспевший официант с Болоньеза на огромных тарелках сбивает его с мысли. У меня день рождения в субботу, придешь? Фил небрежно ковыряет макароны вилкой, а сам отрешенно смотрит в окно. Его что-то сильно беспокоит, но я никак не могу понять, что именно. «Если хочешь...» Осторожно киваю. «Хочу!» Резко отвернувшись от окна, Саша снова впивается в меня взглядом. «Я арендовал домик за городом. Природа, костер, шашлык, песни под гитару. Будут только свои. Ты можешь отказаться, и я пойму. Желание имени не казакон». Улыбаюсь, хотя прекрасно понимаю, почему Филатов дает возможность воздержаться от поездки. Там, где только свои, обязательным будут Ян и его невеста. «Ты не пожалеешь!» — ухмыляется краешком губ Фил и, наконец, приступает к поеданию болоньезы.